Глава 52. Пушистый снег хрустел под полозьями кареты. На улице мороза а внутри тепло, уютно и весело. Тепло идет от стоящей посреди кареты грелки, небольшого металлического короба, набитого тлеющими углями. Весело, потому что мы едем в лес за елкой. Компанию мне составили Прокопий, которого я считала своим крестником, сани сын Маруси, и Ванко, он приехал к нам на новогодние каникулы. Я давно обещала взять парнишку к себе в гости. Мина, конечно же, собрала нам в дорогу корзинку с медовыми булочками. После прогулки по лесу аппетит у ребят был просто волчий. И булочки в корзинке таяли на глазах, едва успела урвать парочку себе и Гурию, сидевшему на козлах. Новый год здесь праздновали, но совсем не так, как привыкла я. Готовили разные угощения и раздавали их всем желающим. Считалось, чем больше раздашь, тем больше к тебе вернется. Поэтому старались приготовить побольше и повкуснее, ведь всем хотелось в будущем году стать чуточку богаче. Повсюду шли народное гуляние, катание на санях. Все радовались, что еще один год прожит и надеялись, что следующий будет намного лучше. В семьях побогаче дарили друг другу небольшие подарочки, оказывали всяческие знаки внимания. В это время все члены семьи старались собраться вместе. Некоторые преодолевали большие расстояния, чтобы вместе с родными сесть за новогодний стол. Все это мне рассказала нянюшка, когда я пришла к ней советоваться, как лучше провести этот праздник. Мне хотелось сделать его незабываемым. Поэтому я собрала группу поддержки, в которую вошли мальчишки, нас с доринкой, даже Герман решил поучаствовать. Для начала нужна большая красивая елка. Не представляю себе этого праздника без запаха еловой хвои. Вот за этой самой елкой мы отправились в гости к лесовику. Елочку он нам подарил ровненькую да пушистую, настоящую красавицу. Еще мы набрали можжевеловых веток и алых гроздей рябины. Ими я рассчитывала украсить праздничный зал. А вот с украшением ели возникли некоторые проблемы. Елочных игрушек здесь и в помине не было. Поэтому решили украшать дерево яблоками, грушами и орехами — А Маруся смастерила крошечные флажки из остатков ткани. Все лоскутки пошли в дело. Получилось очень даже симпатично. У меня уже давно для всех были припасены небольшие подарочки, которые я хотела спрятать под елкой в новогоднюю ночь. Очень хотелось устроить большой праздник для всех. Всю подготовку к нему старосты деревень взяли на себя. В каждую нашу деревню отправилась телега, гружённая провиантом. Накануне заехала в каждую деревню. Там я с помощью магии строила снежные крепости, возводила высокие горки, покрывая их сверкающей в лучах зимнего солнца корочкой льда. Отдельно оборудовались места для костров. От них и светло, и тепло. Рядом с кострищами наши каменщики соорудили кирпичные печи. Здесь можно будет выпить горячего чаю. Праздничные столы решили ставить прямо на улице. Угощение для всех без исключения. Все очень хорошо поработали в этом году, поддерживали меня и мои экстравагантные идеи. Я хотела отблагодарить всех, подарив им этот праздник. Для детей поместья устроен настоящий утренник с песнями и плясками вокруг наряженного дерева, с угощениями и, конечно, с подарками. Деда Мороза как такового здесь не было. Была морозная девица-снежана. Именно эта богиня отвечала за снег и мороз. И кому, как не мне, изображать ее на этом празднике? Маруся уже шила наряд Снегурочки. В один из вечеров, сидя у камина, я рассказывала зимнюю сказку, где Деда Мороза заменяли снежной девицей-снежаной. Дети были в восторге, особенно от того, что Снежана в канун Нового года приносит под елку подарки. Весёлая подготовка к празднику захватила всех без исключения. Все улыбались, шутили, смеялись. Каждый хотел приложить к этому событию руку, ну или лапу, как это делал граф, пытаясь достать качающуюся на еловых ветвях грушу. Только во всей этой предпраздничной чехарде я нет-нет да застывала у окна, глядя на дорогу. Накануне разучивали с мальчишками песню «В лесу родилась елочка». Несса и Дарина присоединились к нам, подпевая чистыми девичьими голосами. К вечеру песенку уже весело напевали во всем доме. Потом пришлось долго ждать, пока все разойдутся по своим комнатам и улягутся спать. Крадучись, я перетаскала вниз все подарки, которые до этого хранились в кабинете в одном из шкафов, закрывающихся на ключ. Каждый подарок я красиво обернула в бумагу и написала имя получателя. Всех, кто сейчас находился в доме. Даже домового не забыла. Сейчас подарочки живописной горкой прятались под еловыми ветвями. В шкафу остался только один сверток. Увы, его получатель так и не появился. Утром я проспала. Слишком поздно вчера легла в кровать, а потом еще долго ворочилась, пытаясь уснуть. Одинокий подарок в шкафу не давал мне покоя. Приоткрыв глаза, увидела Нессу, расправляющую висящее на манекене праздничное платье. Рядом на кресле лежал наряд Снегурочки. Маруся, как всегда, управилась в срок. Заметив, что я проснулась, Несса возбужденно затараторила, делясь новостями. Госпожа Каталина а к нам ночью снежана приходила, целую гору подарков оставила, никого не забыла. И столько радости было на этом милом девичьем личике, что только ради этого стоило постараться и не спать до полуночи. Представляю, какой восторг был у мальчишек, они же совсем дети еще верят в сказки. Позавтракав в своей комнате, спустилась вниз. В большой гостиной вкусно пахло хвоей и немного спелыми яблоками. Под елкой еще что-то белело. Я-то думала, что все подарки уже разобрали. Подойдя ближе, поняла, что это совсем другие свертки, обвернуты по-другому. Наклонилась и взяла самый ближний. На нем стояло мое имя. И на втором, и на третьем. Дети, конечно, поверили в сказку. А вот взрослые сразу поняли, чьих рук это дело. И ответили тем же, сложив под новогоднее дерево дары уже для меня. Узнав, что я спустилась, примчались пацаны «Хвалиться своими подарками». Каждый старался сделать это первым. В конце концов, вперед пропустили самого маленького. Саней гордо продемонстрировал мне игрушечный военный набор. «А это у вас что?» Не удержавшись, спросил он, указывая на свертки, которые я охапкой так и держала в руках. «Подарки!» — ответила я, улыбаясь. «А для кого они?» — не унимался любопытный парнишка. «Кажется, для меня». «Так много?» Глаза мальчишки удивленно округлились. «Так госпожа Каталина — хозяйка усадьбы, ей положено больше подарков», — авторитетно пояснил Ванко. Среди парней он был самым старшим. «А давайте будем открывать их вместе», — предложила я. Чего здесь только не было. Я разворачивала очередной сверток, пытаясь угадать, от кого он. «Вот это сладости, точно от Мины». Я сразу же поделилась ими с довольными мальчишками. «Очень красивая разноцветная вязаная шаль. Конечно же, от Маруси». Симпатичная старинная брошка, скорее всего, от нянюшки. А такие милые корзинки свободными зимними вечерами плетет Касьян. Ленточки, медовые пряники, новое издание травника, у меня такого еще нет. Каждый новый подарок согревал мою душу и сердце. Все эти люди были мне очень дороги, почти семья. Последний сверток. Желтоватая, выцветшая от времени бумага. Внутри толстая тетрадь потускневшая обложка и обтрепанные уголки которой говорили о том, что ею часто пользовались. Пролеснуло несколько страничек. «Да это же дневник! Дневник Амелии!» Я прижала тетрадь к груди. «Неожиданный, такой дорогой подарок!» «Спасибо, Антипка!» — прошептала я. Вскоре к дому стали подъезжать сани с деревенскими ребятишками. Мина с помощницами уже накрывали стол в большой гостиной. Вместо стульев там пришлось ставить длинные лавки. Сначала мы вкусно накормили всех детишек, а уже потом сделали для них настоящее представление. Герман, помогавший мне в этом деле, изображал ведущего. Он рассказал детям придуманную мною сказку про Снежану. И вот, когда сказка уже заканчивалась, я эффектно появилась в костюме Снегурочки, спускаясь с лестницы, окруженная облаком настоящих снежинок. Вместо посоха Деда Мороза у меня в руке была волшебная палочка. Вот такая снежная фея из меня получилась. Я взмахнула палочкой, и снежинки закружились уже над головами детей. Те ловили их ладошками с таким искренним удивлением. «Снег, смотрите, настоящий снег!» — радовались дети. Я показала еще несколько морозных фокусов, и мы все вместе водили вокруг елки хоровод, напивая «В лесу родилась елочка». Затем мои ассистенты, Касьяна и Радимир, внесли в зал большой сундук с подарками. Всем без исключения достался пакет со сладостями. Дети были в полном восторге. Я так увлеклась, что совершенно не заметила, как за мной уже давно наблюдает пара темных глаз. Я отдала кулек с конфетами в протянутые крохотные ручки и в 23-й раз нагнулась над сундуком за следующим подарком. Когда обернулась, чтобы вручить его очередному малышу, Поняла, что рядом никого нет. Дети закончились. Так и стояла с конфетами в руках, обводя нарядный зал глазами и проверяя, что никого не пропустила. Дети группами разбрелись вокруг елки, заглядывая в новогодние кульки. Повсюду слышался детский смех и веселые голоса. Довольные маленькие мордашки просто светились от радости. Неожиданно я встретилась взглядом с Дмитрием. Сердце пропустило удар и замерло. «Приехал!» Когда? Как долго он здесь стоит? У его ног натекла приличная лужица из растаявшего снега. Граф стоял, опираясь плечом о стену, сложив руки на груди и улыбался. Его глаза, словно магнитом, притягивали меня к себе. Не помню, как я пересекла весь зал, очнулась только, когда оказалась в метре от Светлова. «Конфетку, господин граф!» Я протянула кулек с конфетами, который все так же сжимала в руках. «С удовольствием!» Не сводя с меня глаз, он наугад достал из пакета одну конфетку и забросил в рот. «У вас здесь весело!» Он, наконец, отвел глаза и посмотрел на украшенное фруктами новогоднее дерево. «Это к урожаю. Я тоже посмотрела на нарядную елочку. «Как вы добрались? Дороги сильно замело!» Я пыталась поддерживать светский разговор, но внезапно меня сгребли в охапку сильные мужские руки. «Вы пахнете земляникой и летом!» Светлов уткнулся носом в мои волосы. Даже не глядя на него, поняла, что он улыбается. «Я соскучился», — выдохнул он, обдавая меня теплым дыханием. Но Их Величество Король Дарий обещал отпустить меня в Медовый месяц только если я закончу все дела в срок. А дел накопилось много, и некоторые из них — благодаря вам, дорогая. При упоминании Медового месяца щекам стало жарко. За делами совсем забыла, что у меня через две недели свадьба, Как быстро пролетело время. А как же платье и все, что там к этому полагается? Светлов выпустил меня из объятий, взял мою руку и поднес к губам. От этого легкого касания по телу разлилось приятное тепло. «Как-то странно я на него реагирую», — пронеслось в голове. А Дмитрий, не выпуская моей руки и загадочно улыбаясь, сказал, «У меня для вас есть небольшой новогодний подарок». Он обернулся, и только сейчас я заметила рядом того самого слугу, что был с ним в прошлый раз. В руках тот держал небольшую плоскую коробку. «Откройте». Граф взял коробку и держал ее прямо передо мной. Под деревянной крышкой в небольших ячейках лежало несколько камней. Один большой серый и несколько белых, почти прозрачных. Я озадаченно рассматривала их, теряясь в догадках. Для чего они мне? Чувствовала, что от камней фонит магией. В этом я уже начала разбираться. Может, это магические амулеты? защитная например. Глядя на мое недоуменное лицо, Светлов слегка нахмурил брови. Видимо, он ожидал совершенно другой реакции на свой подарок. «Что это?» Я подняла глаза от коробки, переводя их на Дмитрия. Для этого пришлось запрокинуть голову. Я и забыла, какой он высокий. «Вы никогда не видели магических накопителей?» Удивился граф. Я отрицательно замотала головой. «Вот этот?» Он ткнул в большой темный камень для водопровода, а эти для освещения. На год должно хватить. Неужели я теперь смогу валяться в горячей ванне? От радости подпрыгнула на месте и в восторге захлопала в ладоши, словно маленькая девочка, роняя на пол остатки конфеты из кулька. Светлов, не удержавшись, засмеялся, глядя на меня. «Ес, yes, ес, yes, да будет свет и горячая вода!» Я вопила про себя, и если бы граф был пониже ростом, не удержалась бы, расцеловала в обе щеки. Немного успокоившись, еще раз посмотрела на магические камни и аккуратно закрыла коробочку. «Но ведь это жутко дорого!» Во мне вновь проснулся хозяйственник. «Мне для своей невесты ничего не жалко?» В глазах Светлого плясали озорные искорки. «Совсем-совсем ничего?» уточнила я. Э, «В пределах разумного», — сразу посерьезнел мужчина. «Ну вот, а я размечталась», — обиженно вытянула губки, но, не удержавшись, рассмеялась. Мы стояли и разговаривали, совершенно не замечая, как опустел зал. Дети вернулись на телеги и отправились по домам. Они продолжат праздновать, каждый в своей деревне. За дверьми нянюшка, шикая на любопытных горничных, послала их на кухню помогать Мини с праздничным обедом, Даже слуга Дмитрия куда-то исчез. «У меня тоже есть для вас подарок. Он у меня наверху, в кабинете». Вспомнила я о лежащей в шкафу бархатной коробочке, в которой лежала жемчужная булавка для галстука. Долго думала, что подарить Дмитрию. Потом вспомнила городового, пожелавшего для себя булавку для галстука. Взяв одну жемчужину из своих запасов, отправилась к ювелиру, а он превратил ее в изящную модную вещицу. Я хотела было уже бежать наверх за подарком, когда под ногой зашуршал конфетный кулек. Опустила глаза на пол и увидела под ногами светлого лужицу из растаявшего снега. Он ведь с дороги, даже выглядит уставшим. Вон под глазами тени залегли, а я тут со своими подарками. Ему сначала отдохнуть нужно, привести себя в порядок. «Касьян!» — крикнула я. Управляющий показался сразу же, словно стоял прямо за дверью. «Касьян, ты знаешь, как это работает?» Я показала ему магические камни. «Знаю, хозяйка, как не знать?» «Запусти водопровод, пожалуйста. Господину графу нужно привести себя в порядок после долгой дороги». «Не извольте беспокоиться. Все будет в лучшем виде». Касьян забрал у меня из рук коробку, а я, повернувшись к Дмитрию, сказала, «Через два часа будет праздничный обед. Вы как раз успеете немного отдохнуть. Где ваши вещи? Я велю поднять их в вашу комнату. Сейчас пришлю горничную». «Опять ту маленькую говорушку?» улыбнулся он. «Не стоит. Со мной прибыл мой камердинер. Он прекрасно справляется с обязанностями горничной». Я потупилась. Сама же в прошлый раз велела Дарине забалтывать графа и не отходить от него ни на шаг. А так она очень милая девушка. «Она проводит вас до комнаты», — настаивала я. «Благодарю. Дорогу я знаю. Буду с нетерпением ждать, когда пройдут эти два часа, чтобы увидеть вас снова». Граф отправился к лестнице, и когда уже заносил ногу на нижнюю ступеньку, его ощутимо так качнуло. Видимо, он устал намного сильнее, чем показывает. Сильный мужчина ведь не демонстрирует своих слабостей. Я пошла на кухню и попросила Мину заварить тонизирующий напиток. Затем велела Дарине отнести его в комнату светлого. Сейчас я больше ничем не могла ему помочь.